Глава пятнадцатая «Значит, ты говоришь, что как-то по-особому связано с главой отделения секты Вечных Сумерек?» Осторожно уточнил сонку девушки. «Да», – кивнула она. Глава использовал кармические узы, чтобы связать меня печатью подчинения. Это практически остановило мой прогресс развития, но сделало абсолютно лояльной к нему. Сонг удивленно посмотрел на Рину. Что-то в ее рассказе не сходилось. «Ученица Рину, если на тебя сейчас действует печать подчинения, каким образом тебе удается говорить столь откровенно?» – спросил он. «Печать подчинения не превращает человека в безмолвного истукана», – улыбнувшись, ответила она. «Я все еще могу говорить о некоторых вещах, не раскрывая секретов мастера». Мастер Сонг. Эксперты концепции кармы способны разрушать подобные печати, разрывая связи судьбы, оплетающие захваченного практика. «Если вы сумеете помочь мне, клянусь собственным развитием», «Я буду в долгу у вас и сделаю все, что вы захотите. Все, что угодно». Последнюю фразу Рину произнесла с таким нажимом, что сонгу стало понятно. Девушка не шутит. Несколько секунд поколебавшись, молодой человек осторожно кивнул и оказался ослеплен еще одной радостной улыбкой Рину. Он тут же поднял руки, поясняя. Ничего не обещаю, у меня нет ни опыта, ни знаний в работе с концепцией кармы, но я постараюсь. А большим я и не прошу, кивнула девушка, спасибо, пока не за что. Когда Рина ушла, Сонг задумчиво присел на небольшую полоску белого чистого песка возле текущей кристально чистой реки. В ней он хорошо видел плывущих на одном месте красных карпов. Наблюдая за их движением, парень обдумывал произошедшее сегодня в том числе и предложение прямой ученицы главы отделения. Как бы он ни вертел в голове ситуацию с ней, найти объективные причины отказа не получалось. Впрочем, это не значит, что следовало расслабляться. Если это ловушка, в чем бы она ни заключалась, он будет готов к такому повороту. Решив так, Сонг закрыл глаза, вводя себя в медитативное состояние. Ему следовало осмыслить сегодняшний бой и результаты той сокрушительной атаки. Уже сейчас у него появилось несколько интересных идей по ее усилению. Спустя несколько часов неподвижного сидения в позе лотоса, Сонг открыл глаза и, поднявшись, отправился в зал для практики боевых искусств. В последнее время он практически прекратил развитие совершенствования тела, полностью сосредоточившись на энергии, из-за чего его выносливость и физическая сила стала значительно отставать от текущего развития. Это следовало исправлять. Лишь через 4 часа Сонг смог оторваться от своей тренировки и, искупавшись в реке, отправиться к мастеру Валгону. По его мнению, Тот уже должен был закончить все дела к этому времени. Как и говорил мастер, чтобы попасть в помещение эмиссаров, Сонгу потребовалась помощь прислуги. Лишь только после того, как пойманный молодым человеком слуга связался с кем-то из своих старших и подтвердил право Сонга на посещение района эмиссаров, его, наконец, проводили до дома мастера Валгона. Сам район Эмиссаров оказался практически точной копией места, в котором поселились Сонга, за исключением лишь самих домов. Для элиты секты Темной души полагались самые настоящие дворцы, размерами, не уступающие тому, что находился в карманном пространстве кольца. У массивных, двухстворчатых дверей, ведущих во внутренний двор дворцового комплекса, где жил Волгон, Сонга встретил личный слуга мастера. Высокий, в белом одеянии практика боевых искусств, он коротко поклонился и уважительно, но настойчиво остановил подошедшего молодого человека. «Мастер Волгон сейчас принимает гостью, прерывать их нельзя», – пояснил он. когда Сонг вопросительно посмотрел на слугу. «Позвольте проводить вас в сад. Я передам мастеру, что вы ожидаете его там, но придется немного подождать». «Да, конечно», – не стал возражать Сонг и последовал за слугой, с любопытством осматривая обители Валгона. Под стать хозяину дворец оказался наполнен огромным количеством дорогого барахла. Похоже, Валгон собирал все, что считал красивым, а считал красивым он очень много чего. Назвать интерьер дворца пестрым – это ничего не сказать. Уже после первых двух-трех залов Сонгу стало трудно смотреть на то, во что Валгон превратил комнаты дворца, и весь оставшийся путь до внутреннего сада он проделал, уже не вглядываясь в окружающие детали. «Ожидайте, мастер скоро подойдет», – сказал слуга, указав на небольшую аккуратную скамейку, расположенную на входе в цветущий сад. В очередной раз коротко поклонился и удалился. Сонг почти сразу ощутил веющую от сада характерную духовную энергию. Будучи собирателем в городе темной звезды, он хорошо знал, что это за энергия. просто огромное количество духовных растений, причем, судя по плотности, силы далеко не самых простых. Мастер Валгон похоже, путешествовал вместе со своим личным садом духовных растений. Сонгу неожиданно пришло в голову, что он никогда не задумывался, а на какой ступени развития находился вызывающий одевающийся мастер. Из его поведения это было совершенно непонятно. Лишь только несколько вспышек гнева, чуть не разрушившие пласты реальности. Где-то минут через десять Сонку услышал шаги двух людей, приближающихся к нему. При этом собственным восприятием парень ничего не ощущал. Точно звук шагов являлся самой обычной иллюзией. Буквально через несколько мгновений из-за поворота ведущего ко дворцу показались двое. Валгон в сопровождении изящной женщины в темном цепао. Именно она встречала сонга перед залом, где находились эмиссары в отделении секты совсем недавно. Он встал и почтительно поклонился двум приближающимся мастерам. «Приветствую старших!» «Да-да, мастер Хори, позвольте представить вам ученика Сонка, найденного мной в самом заштатном отделении секты Вечных Сумерек. Поразительный потенциал, интересные используемые законы, но слабовата основа. Что поделать, окраина темных миров, сами понимаете». Сонк погасил слабую вспышку раздражения, появившуюся глубоко внутри. Волгон обсуждал его, точно обсуждал раба. Такое отношение он не любил больше всего. «Я знакома с этим молодым мастером», – слабо улыбнулась женщина. «Приветствую, ученик Сонг». «Здравствуйте, старшая». Он совершенно не ожидал, что его запомнили лишь после одной встречи. «Мастер Валгон, мне было приятно провести этот час с вами, но дела требуют моего срочного присутствия. Прошу простить». Женщина повернулась к хозяину дворца и тепло улыбнулась ему. «Конечно-конечно, мастер Хори, я понимаю», – закивал с готовностью тот. Когда темный силуэт женщины пропал за поворотом, Валгон наконец заметил присутствие Сонга. Итак, младший, ты захотел со мной встретиться. Это неожиданно. Чем обязан этому визиту? Мастер, ваши слова перед поединком. Я бы хотел попросить вашей помощи в одном вопросе. Хмм. Волгон заинтересованно взглянул на молодого человека перед собой, точно уже не помнил данного им совсем недавно слова. «Это интересно. Обычно младшие слишком напуганы, чтобы просить помощи у мастеров в секты. Но хорошо, я готов выслушать твою просьбу. Мастер, я бы хотел попросить у вас помощи во вступлении в павильон души». Сонг проигнорировал слова Валгона. он уже ничему не удивлялся во время общения с этим странным человеком. «Как странно». нечасто подобное услышишь от учеников павильон души пожалуй самый невостребованный из всех трех павильонов ты уверен что хочешь вступить в него да мастер ну хорошо когда прибудем все кто я согласую твое прошение это не так уж сложно спасибо старший Сонг с благодарностью еще раз поклонился, но был остановлен следующими словами Валгона. «А скажи-ка мне, младший, кто за такой короткий промежуток времени научил тебя использовать законы кармы? То победное движение я видел в прошлый раз во время рейтинговых боев, но в нем не было даже намека на концепцию кармы». Сонг замер, смотря на улыбающегося Валгона, Казалось, этот вопрос был задан как бы между прочим, но цепкий взгляд мастера ясно говорил, что он сейчас предельно серьезен. «Я всегда изучал эти законы», – осторожно ответил он полуправду, пытаясь отследить реакцию стоящего перед собой эксперта. «Только сейчас полученные крупицы знаний – позволили мне использовать изученные законы в той атаке». Валгон молча продолжал внимательно смотреть на Сунга, изучая его и о чем-то думая. Несколько секунд молчания, и он задумчиво кивнул. «Похоже, что ты не лжешь, это хорошо. Было бы очень печально, если бы я почувствовал в твоих словах вранье». «Для тебя прежде всего, ученик!» «Я понимаю, мастер!» Волгон еще полчаса мучил Сонга вопросами о концепции кармы, пытаясь, видимо, понять ее потенциал и возможность изучения. Наконец, он отпустил молодого человека, поняв, что ничего толком узнать от младшего не сумеет. Как обычно, подобные законы изучались только через личный опыт. Сонк с облегчением вернулся к себе в дом. Пускай опасность со стороны Валгона была минимальна, он все же не стал рисковать, лишний раз привлекая к себе его внимание. Достаточно было и того, что удалось договориться о вступлении в павильон души, то ради чего все и затевалось. Через пару дней корабль Темной души посетил последнее отделение секты в мире Хел и, развернувшись, покинул Темный мир, ставший на короткое время новым домом для Сонга. Все это время парень посвятил занятиям в тренажере физического развития и особо не обращал внимания на происходящие вокруг события. Помимо совершенствования тела, Сонг продолжал изучение концепции кармы. помня о просьбе Рину и пытаясь понять, каким образом можно разорвать судьбу человека, не вызвав при этом небесное бедствие. Также он продолжал всеми силами пытаться видоизменить дальний шаг, способность некогда позволявшую ему значительно опережать своих соперников. Еще в мире испытания Фирболк он начал изменять его, вплетая в его структуру концепцию времени. А теперь начал добавлять к этому еще и концепцию кармы. Однако пока получилось у него это плохо. Навык оказался негибким и отказывался изменяться, сопротивляясь любому вмешательству в собственную структуру. Несколько раз его навещал Ред Парри, прося о тренировочном поединке. Но пока молодому человеку было не до того. После случая с практиками – неудачно попытавшимися навязать собственную волю, Сонга почти не трогали. Несколько раз какие-то одиночки вызывали его на поединок, но, услышав отказ, молча уходили. Провокаций со стороны других учеников больше не было, но отчего-то ему казалось, что все это являлось затишьем перед бурей. Каждый раз, появляясь в главном зале испытаний, Он ощущал на себе сразу несколько недружелюбных взглядов. Первую неделю путешествия корабля «Темной души» между мирами Сонг продолжал заниматься. Проблемы начались на вторую неделю. Всех бывших учеников «Вечных сумерек» начали откровенно травить, вызывать на поединки, провоцировать на драки и оскорблять. Единственным, кто не почувствовал этого, оставался Сонг. Его продолжали игнорировать. Дошло до того, что в один из дней у дома Сонга собралась целая делегация из практиков секты Вечных Сумерек. «Мастер Сонг, наше положение на корабле с каждым днем становится все хуже». Один из учеников обратился к молодому человеку, когда тот вышел разобраться, что происходит у его дома. Нам удается с большим трудом получить доступ к некоторым очень нужным тренажерам, а оскорбления уже слышатся от каждого встреченного ученика. Они порочат нас и секту вечных сумерек. «Не понимаю, как я могу вам в этом помочь? Вызовите на поединок обидчика и решите все вопросы в бою», – пожал плечами парень. не понимая, в чем затруднение пришедших к нему людей. «Все, кто их оскорбляет, намного сильнее», пояснил вышедший вперед Ред Пари. «Мастер Сонг, среди этих практиков хватает сильных мастеров, и они прекрасно осведомлены о возможностях каждого из нас». «Тебя это тоже задело?» Сонг удивленно посмотрел на ученика Пари, Он хорошо помнил, насколько тот был силен. «В какой-то степени», – ответил тот, – «два поединка из трех я с треском проиграл. Мастер-сонг, ни для кого не секрет, что через нас они пытаются спровоцировать вас, но все же... Я прошу вас помочь нам». «И как же вы видите это?» – спросил парень. «Я должен буду ходить за вами и защищать от нападок других учеников». Это может прозвучать грубо, но ваша слабость стала причиной происходящего. Станьте сильнее, и только тогда никто не сможет провоцировать вас. Все так, мастер Сонг, но, как я уже сказал, другие ученики действуют организованно, выбирают своих жертв таким образом, что те не могут ничем ответить. У меня нет возможности или желания быть телохранителем для всех вас. Ответил он собравшимся, ваша разобщенность и нежелание действовать сообща стало результатом произошедшего, и то, что вы пришли ко мне после произошедшего, ясно говорит об этом. Проследив за спинами уходящих прочь учеников, Сонг покачал головой. Он мог бы начать решать их проблемы, но в таком случае оказался бы втянут в цепь постоянных противостояний. Тем более, что практики боевых искусств на своем пути часто сталкиваются с множеством препятствий и решать их за счет других это путь вы никуда, сильным так не стать. Впрочем, отчего то Сонга был уверен, что очень скоро задеть попытаются и его самого, когда неизвестные оппоненты наберутся достаточной смелости сделать это. Как он и предполагал, Первые ласточки прилетели уже через два дня после разговора с учениками Вечных Сумерек. Во время посещения одного из отсеков, где находилось огромное панорамное окно, демонстрирующее все, что происходило снаружи астрального судна, он столкнулся сразу с двумя странными учениками. Сонг в привычной и уже устоявшейся для себя традиции занял один из специальных плотных подстилок, предназначенных специально для медитации, и посмотрел на глубокую черноту великого космоса, который прорезался сейчас кораблем. Яркие звезды мерно мерцали ярким светом, успокаивая и даря умиротворение. Закрыв глаза, Сонк уже было хотел погрузиться в медитативное состояние, когда почувствовал приближение сразу двух практиков, Он бы и не обратил на это внимания, если бы не странное поведение приближающихся. Они явно нервничали, и их эмоциональная нервозность, даже искусно скрытая, оказалась легко различима сонгом. «А это же тот самый урод, что наделал столько шуму недавно», – сказал громко один из вошедших в помещение учеников. Да, точно. Говорят, он лишь чистой удачей привлек внимание эмиссаров и победил в том бою, а добросы из секты вечных сумерек ни на что не способны. Попытка вывести из себя Сонга оказалась исполнена настолько глупо, что он, не удержавшись, даже улыбнулся Удивительно, как только другие ученики секты могли оскорбиться на такое. Уже через несколько минут Сонг погрузился в себя, не обращая никакого внимания на злые комментарии двух пришедших учеников. Те продолжали без остановки поливать грязью как самого Сонга, так и других воинов секты. И с каждой минутой их слова становились все злее и оскорбительнее. «Брат, да он же издевается!» До одного из учеников вдруг что-то начало доходить. Он же сейчас медитирует. Игнорировать нас? А, думаю, его надо поучить хорошим манерам. С усмешкой заметил другой и распространил вокруг себя давление практика этапа пика восхождения. Это довольно распространенная шутка использовать развитие, чтобы выбить из состояния медитации. Обычно для воинов, находящихся на одном этапе, давление развития не способно сделать ничего, если только один из практиков, на которых идет удар, не расслаблен настолько, что сам позволяет воздействовать на себя. К примеру, так это происходит, если человек глубоко погружен в медитацию. Такое можно сравнить с поставленной подножкой, не смертельно, но раздражающе неприятно. Вот только развитие Сонга хоть и находилось на уровне пика восхождения, его настоящая сила как минимум достигала мощи обычного практика пика осознания. Он сразу же почувствовал давление, испускаемое одним из учеников, и силой выбив себя из состояния медитации, играючи отбил воздействие эксперта этапа восхождения и тут же, не сдерживаясь, обрушил всю свою силу на обоих учеников. Сиплыми хрипами оба тут же повалились на пол. Они пытались вдохнуть, ставший вдруг тяжелым воздух точно рыбы, открывая и закрывая рты, скребя бессильно ногтями по гладкому полу наблюдательного зала. «Я не совсем понял, кто вам дал право отзываться обо мне или о секте, в которой я недавно состоял в такой манере?» – вкратчиво спросил Сонг, еще больше усиливая сокрушительное давление собственного развития. «И по какому праву вы решили, что способны использовать на мне давление своего развития?» «Ага!» Ученики продолжали хрипеть, не в силах произнести ни слова. «А теперь я жду от вас объяснений». Сонг немного уменьшил силу давления, позволяя обоим практикам вдохнуть спасительный воздух. «Простите, мастер!» Тут же прохрипел один из них. «Один из старших учеников попросил нас!» «Кто?» «Мы не можем сказать! Мастер, нам не будет жизни, если скажем! Поверьте, рано или поздно он сам появится!» «Кто?» Повторил Сонг и безжалостно усилил давление. Однако спустя некоторое время был вынужден отступить, так как почувствовал приближение нескольких слуг. «Ну хорошо, а теперь проваливайте!» Он посмотрел на уходящих прочь учеников и мысленно покачал головой. На этом корабле за время недолгого путешествия уже появился какой-то серый кардинал, и он управляет каждым учеником. «Похоже, дорога до секты темной души не будет скучной!»